Глава 16. Мы должны предоставить Амину ее горю и последовать за Филиппом. Вся флотилия благополучно прошла Зюйдерзее, но через час с момента выхода в море фрау Катрина отстала на полторы-две мили от остальных. Господин Баренц нашел, что это было из-за постановки парусов и рулевого, которого несколько раз сменяли по его приказанию. Словом, все и все были виноваты, но только не его возлюбленная фрау Катрина. Однако ничего не помогало, и корабль оставался позади, оказавшись на самом деле самым тихоходным судном из всей флотилии. «Господин Вандердекен», — обратился к Филиппу капитан, — «фрау, как обыкновенно ее называл мой отец, не особенно быстроходно перед ветром, но зато по всем другим положением это первое судно в мире. Вы увидите, как только повернет ветер, она покажет себя. Фрау — превосходное судно, не правда ли, господин Вандердекен?» «Прекрасное, просторное судно», — отвечал Филипп, желая утешить огорченного капитана. «Шли то при попутном ветре, то против ветра, то свободно, но при всех румбах фрау Катрина оставалась позади всех, и флотилия была вынуждена под вечер лечь в дрейф, чтобы дать ей возможность догнать». Тем не менее, капитан продолжал утверждать, что тот румб, на котором они в данный момент находились, был единственным, при котором фрау Катрина оказывалась не на высоте. К сожалению, кроме отсутствия быстроходности, судно имело еще много других недостатков. Прежде всего, она плохо слушалась руля, имела трещины и давала течь но Баренц обожал свое судно и, как влюбленный юнкер, не видел пороков и недостатков своей возлюбленной. Однако не все были так слепы, и адмирал, командовавший флотилией, видя, что плавание страшно затягивается от плохого хода одного судна, решил предоставить фрау Катрину самой себе, как только они обогнут мыс. Но судьба избавила его от жестокости оставить одно из судов флотилии в открытом море. Налетела сильная буря и, помимо его желания, рассеяла все суда в разные стороны. Таким образом, после двух суток плавания славное судно фрау Катрина очутилось совершенно одно, с трудом прокладывая себе путь по волнам и давая такую течь, что все люди, не переставая, находились у насосов. Буря продолжалась целую неделю, и положение судна с каждым днём становилось всё опаснее. Нагруженные сверх меры, с огромным количеством людей, солдат и пассажиров, судно стонало и скрипело при каждом движении. Волны поминутно перекатывались через него из-за глубокой осадки, и люди у насосов совершенно выбились из сил. Филипп всюду проявлял свою деятельность, подбадривал уставших людей, помогая сам где нужно, и почти не сверялся с приказаниями капитана, который, впрочем, почти ни во что не вмешивался». — Ну, вы теперь должны сознаться, что фрау — превосходное судно! — обратился капитан к Филиппу, когда они стояли рядом, держась за кофель нагели. — Осторожней, красавица моя, осторожней! — продолжал он, обращаясь к судну, тяжело нырявшему на волнах и скрипевшему на всех швах. — Воображаю, как качает и швыряет тех бедняк, что на других судах. «Что, господин Вандердекен? Теперь вы видите, что мы опередили их. Они, должно быть, остались позади очень далеко. Как вы думаете?» «Право, не знаю, что сказать», — отозвался Филипп, подавляя улыбку. «Ну как же? Ни одного судна не видно!» «Впрочем, нет. Вон там, посмотрите. Там, с подветренной стороны, я как будто вижу судно». «Это должно быть страшно быстроходное судно, если могло поравняться с нами. Но какое оно неповоротливое, если в такую бурю идет под всеми парусами! Бог мой, это что-то невиданное!» Филипп уже заметил его. Это было большое величественное судно, шедшее по одному направлению с фрау Катрина. Оно шло под всеми парусами в такую погоду и при таком ветре, когда ни одно судно не могло нести верхних парусов. Мало того, громадные валы вздымались точно горы, а видимое с подветренной стороны судно как будто не признавало их и шло прямо, не колыхнувшись, не изменяя уклона килевой линии. Филипп сразу догадался, что это корабль-призрак, на котором обречен скитаться его отец. «Странно, не правда ли, господин Вандердекен?» — обратился к нему капитан. Но Филипп почувствовал такое стеснение в груди, что не в состоянии был ничего ответить. Между тем люди уже успели увидеть таинственное судно, А экипажу было хорошо известно поверье о корабле-призраке. Точно так же слышали рассказы о нем и в войсках. Как только распространился слух, что показалось таинственное судно, все поспешили наверх взглянуть на него собственными глазами. Но в этот момент на фрау Катрину налетел шквал, хлынул ливень и разразился страшный гром». С минуту ничего не было видно, все потонуло в густом тумане ливня. Но минут десять спустя все прояснилось, и когда глаза всех обратились в подветренную сторону, там, где было судно, его уже не оказалось. — Его, наверное, перевернул шквал, и оно пошло ко дну, — проговорил Баренц. — Я так и думал, какое безумие в такую бурю нести все паруса! «Ни одно судно не может нести больше парусов, чем фрау Катрина. Я полагаю только, что капитан хотел не отстать от нас». «Как вы думаете, господин Вандердекен?» Филипп ничего не ответил. Он только понимал, что его судну грозит неминуемая гибель, и, предвидя смерть всех этих людей, невольно содрогался. «Господин Баренц», — проговорил он, — «по-видимому, буря не скоро утихнет» а лучшее судно, которое когда-либо было построено, не может долго выдержать такой непогоды. Поэтому я бы позволил себе предложить вам переменить галс и вернуться в столовую бухту, чтобы немного починиться. Я уверен, что мы застанем там всю нашу флотилию». «Не бойтесь за наше славное судно!» — возразил капитан. «Смотрите, как хорошо фрау Катрина справляется с бурей!» «Проклятая скорлупа!» — пробормотал один из матросов, которые толпой собрались вокруг Филиппа, чтобы слышать, что он посоветует. «Зная, что это такая старая рухлядь, я бы никогда не решился поступить на нее даже на час. Господин Вандердекен прав. Нам надо вернуться в столовую бухту, прежде чем с нами случится настоящая беда. Это судно под ветром предупредило нас о несчастье». Оно является недаром, спросите господина Вандердекена. Он наверняка знает. Он настоящий моряк. Эти слова старого матроса заставили вздрогнуть Филиппа, хотя он отлично знал, что матрос сослался на него, не подозревая о его отношении к кораблю-призраку. «Я должен подтвердить, что когда бы я не встречался с этим судном, оно всегда предвещало несчастье», — проговорил Филипп. «Это судно? Что могло напугать вас в нем? Судно как судно. Вся беда в том, что на нем было слишком много парусов, и потому его перевернуло, оно пошло ко дну». «Оно никогда не затонет», — сказал один из матросов. «Никогда», — подхватило разом несколько голосов. «А мы затонем, если не вернемся назад». «Глупости! Вандердекен, что вы на это скажете?» «Я уже высказал свое мнение», — отозвался Филипп. «Самое лучшее, что мы можем сделать, это свернуть в столовую бухту». «И мы все решили, капитан, что так и будет», — заявил старый матрос. «Хотите вы или не хотите, а мы рисковать своей жизнью на этой дырявой посудине не желаем. Поворачивай руль, ребята, а господин Вандердекен управится с парусами». «Что это такое?» — закричал капитан. «Бунт на судне? На фрау Катрине? Не может быть! Фрау Катрина — быстроходнейшее, надежнейшее судно в мире!» «Старая дырявая калоша! Негодная лохань!» — крикнул один из матросов. «Что я слышу?» — вскричал капитан. «Господин Вандердекен! Связать этого лжеца за бунт!» «Не обращайте на него внимания, он сумасшедший! Приказывайте, господин Вандердекен, мы будем вам повиноваться!» — кричали матросы. «Но пусть сейчас же повернут руль!» — капитан грозил. А Филипп, соглашаясь с превосходными качествами фрау Катрины и порицая поведение моряков, вызванное паникой, стал доказывать баронцу необходимость уступить требованию людей. Руль повернули на другой галс, паруса установили как нужно, и часа два спустя ветер стал стихать, а небо проясняться. Течь стала меньше и Филипп надеялся, что через день или два они благополучно доберутся до бухты.